Теодор Кальви, корсиканец, 27 лет, умело запираясь, сопротивлялся, однако, аж целых два месяца действию этой темницы и коварной болтовне на сетке. Редкостный уголовный процесс, в котором корсиканец заработал себе смертный приговор, заключался в ниже следующем. Изложение этого дела, хотя и чрезвычайно любопытного, будет весьма кратким. немыслимо пускаться в пространные отступления при развязке действия и без того затянувшегося, а кроме того представляющего интерес лишь поскольку оно касается Жака Коллена, этой своеобразной оси, вокруг которой разворачиваются как бы связанные между собой его страшным влиянием сцены отца Горио, утраченных иллюзий и данного очерка. Впрочем, воображение читателя разовьет эту мрачную тему – причинявшую в то время немалое беспокойство суду присяжных, перед которым предстал Теодор Кальви. Поэтому вот уже целую неделю, с того дня, как кассационный суд отклонил просьбу преступника о помиловании, господин де Гранвиль сам занимался этим делом и откладывал приказ о казни со дня на день, так ему хотелось успокоить присяжных, известив их, что осужденный на пороге смерти признался в преступлении. Бедная вдова из Нантера, жившая в домике, который находился в окрестностях этого городка, расположенного, как известно, среди бесплодной равнины, раскинувшейся между Мон-Валерьеном, Сен-Жерменом, холмами Сартрувиля и Аржантейля, была убита и ограблена через несколько дней после того, как получила свою долю неожиданного наследства. Эта доля состояла из трех тысяч франков, дюжины серебряных столовых приборов, золотых часов с цепочкой и белья. Вместо того, чтобы поместить эти три тысячи франков в Париже, как ей советовал нотариус покойного виноторговца, которому она наследовала, старуха пожелала хранить все эти ценности у себя. Прежде всего, она от отроду не держала в руках столько денег, а вдобавок она никому не доверяла в каких бы то ни было делах, подобно большинству простолюдинов или крестьян. После долгих обсуждений с виноторговцем из Нантера, ее родственником и родственником покойного виноторговца, вдова решила вложить капитал в пожизненную ренту, продать дом в Нантере и, переехав в Сен-Жермен, зажить там по-господски. К дому, где она жила, прилегал довольно большой сад, обнесенный жалкой изгородью, да и сам домишко был неказистый, как все жилища мелких землевладельцев в окрестностях Парижа. Гипс и гравий, которыми изобилует эта местность, сплошь изрытая каменоломнями с открытыми разработками, были, как водится в парижских пригородах, пущены в дело наспех, без какого-нибудь архитектурного замысла. Это почти всегда хижина цивилизованного дикаря. Дом вдовы был двухэтажный, с чердачными помещениями. Муж этой женщины, владелец каменоломни и строитель жилища, Вделал весьма солидные решетки во все окна. Входная дверь была замечательной прочности. Покойник знал, что он один в открытом поле. И каком поле? Клиентура его состояла главным образом из парижских подрядчиков по строительным работам, и материал для стройки своего дома, стоявшего в шагах пятистах от его каменоломни, он перевозил на собственных повозках, возвращавшихся из Парижа порожняком. Он выбирал среди хлама оставшегося после сноса домов в Париже нужные ему части и притом по очень низкой цене. Таким образом, оконные рамы, решетки, двери, ставни, вся столярная часть были плодом дозволенных хищений, подарками клиентов, хорошими подарками, к тому же умело выбранными. Из двух предложенных ему рам он увозил лучшую. Перед домом был довольно большой двор. где помещались конюшни, а от проезжей дороги его отделяла каменная ограда. Крепкая решетка служила воротами. В конюшне держали также и сторожевых псов, а на ночь в доме запирали комнатную собаку. Сад, приблизительно в один гектар величиной, находился позади дома. Овдовев, бездетная жена каменолома, жила в доме одна со служанкой. Стоимость проданной каменоломни покрыла долги каменолома, умершего два года назад. Этот пустынный дом был единственным имуществом вдовы. Она разводила кур, держала коров и продавала яйца и молоко в нантере. Отпустив конюха, возчика и рабочих каменоломни, попутно выполнявших при покойном всякие хозяйственные работы, она запустила сад. Он одичал и давал ей теперь лишь немножко травы и овощей, какие могли взрасти на этой каменистой почве. Стоимость дома и деньги, полученные по наследству, обещали составить капитал в семь-восемь тысяч франков, и вдова рассудила, что она может преспокойно жить в Сен-Жермене на семьсот-восемьсот франков пожизненной ренты, которую она думала получить со своих восьми тысяч. Она уже не однажды держала совет с нотариусом из Сен-Жермена ибо она отказывалась дать пожизненно деньги на проценты на антерскому виноторговцу, который ее об этом просил. Таковы были обстоятельства, когда вдова пижо и ее служанка вдруг исчезли. Решетчатые ворота, входная дверь, ставни — все было заперто. Прошло три дня, пока судебные власти, извещенные о положении вещей, произвели там обыск. Господин Попино — Судебный следователь прибыл из Парижа вместе с королевским прокурором, и вот что было установлено. Ни на решетчатых воротах, ни на входной двери не было никаких следов взлома. Ключ от входной двери находился в замке изнутри, в оконной решетке не был вынут ни один железный пруд, замки и ставни, словом, все запоры были целы. На стене ограды не обнаружили никаких признаков, по которым можно было заключить, что через нее перебирались злоумышленники. Глиняные трубки дымохода не представляли собой пригодной лазейки, и возможность проникнуть в дом таким способом была исключена. Притом конек кровли, целый и невредимый, не подтверждал этого предположения. Когда судебные власти, жандармы и Биби Люпен вошли в комнаты нижнего этажа, они увидели, что вдова Пежо и ее служанка задушены их же ночными косынками в их собственных постелях. Три тысячи франков, столовые приборы и ценности исчезли. Трупы женщин разлагались, как и трупы собак, дворовой и комнатной. Обследовали изгородь вокруг сада... Нигде ничего не было сломано. В саду на дорожках не обнаружили никаких следов. Судебный следователь предположил, что убийца шел по траве, чтобы не оставить на песке следов, если он вошел отсюда. Но как он проник в дом? Со стороны сада дверь была защищена тремя толстыми железными перекладинами. Все они были целы. И тут ключ находился изнутри, как и в парадной двери, со стороны двора. Когда господин Попино и Биби Люпен, который пробыл здесь весь день и все обследовал в присутствии королевского прокурора и офицера нантерского караульного отряда, твердо установили, что в дом проникнуть было невозможно, убийство стало зловещей загадкой, столкнувшись с которой политика и правосудие должны были потерпеть поражение. Эта драма, опубликованная судебной газетой, произошла в зиму 1828-1829 года. Одному Богу известно, какое любопытство было возбуждено в ту пору в Париже этим страшным происшествием. Но Париж, каждодневно переваривающий все новые и новые драмы, все забывает. Полиция та ничего не забывает. Прошло три месяца со времени тщетных розысков, и вот однажды какая-то проститутка, своим мотовством обратившая на себя внимание агентов Биби -Би Люпена, которые взяли ее под наблюдение по причине ее короткого знакомства с некоторыми ворами, вздумала обратиться к подруге с просьбой помочь ей заложить дюжину столовых приборов, золотые часы и цепочку. Подруга отказалась. Об этом случае услыхал Би-Би Люпен и сразу же вспомнил о дюжине столовых приборов, золотых часах и цепочке, похищенных в Нантере. Тотчас же комиссионеры Ломбарда, как и все парижские скупщики краденого, были предупреждены, а за Манон-блондинкой Би-Би Люпен установил строжайшую слежку. Вскоре узнали — что Манон-блондинка влюблена до сумасшествия в какого-то молодого человека, которого никто не видел, и что он будто бы глух ко всем доказательствам любви белокурой Манон. Тайна за тайной. Этот молодой человек, на которого обратили внимание сыщики, был скоро ими выслежен, а затем признан беглым каторжником, пресловутым героем корсиканских вендет, красавцем Теодором Кальви по кличке модлена На Теодора выпустили одного из скупщиков, занимавшихся двойным ремеслом, ибо он служил одновременно и ворам, и полиции. Он пообещал Теодору купить у него столовые приборы, золотые часы и цепочку. Вечером, в половине одиннадцатого, когда старьевщик на площади Сен-Гильом отсчитывал деньги Теодору, переодетому женщиной, туда нагрянула полиция. Теодора арестовали и захватили вещи. Сразу же началось следствие. На основании столь слабых улик нельзя было, выражаясь слогом судейских, подвести человека под смертный приговор. Кальви ни разу не изменил себе, он ни разу не сбился. Он сказал, что какая-то деревенская женщина продала ему эти вещи в Аржантеле, и что только позже, когда до него дошел слух об убийстве в Нантере, он понял, как опасно держать у себя эти приборы. часы и цепочку, все эти ценности, которые были занесены в опись, составленную после смерти парижского виноторговца дядюшки вдовы Пежо, и оказались краденными. Короче, сказал он, нужда и желание избавиться от этих вещей заставило его продать их при помощи человека ничем не запятнанного. Добиться чего-либо большего было невозможно от беглого каторжника, сумевшего своим забирательством и своей выдержкой убедить судебные власти в том, что преступление совершил нантерский виноторговец и что женщина, у которой он приобрел краденые вещи, была женой этого торговца. Злополучный родственник вдовы Пежо и его жена были арестованы, но через неделю после тщательного расследования было установлено, что в момент убийства ни муж, ни жена не покидали своего дома. Впрочем, Кальви не признал в жене виноторговца женщину, продавшую ему, по его словам, серебро и ценности. Было выяснено, что любовница Кальви, привлеченная к делу со времени преступления и по тот день, когда Кальви пытался заложить серебро и ценности, истратила около тысячи франков. Улика оказалась достаточной, чтобы придать суду присяжных каторжника и его любовницу. А так как это убийство было по счету восемнадцатым в списке Теодора, то его сочли виновником преступления, столь искусно совершенного, и он был приговорен к смерти. Но если он и не опознал нантерскую торговку винами, то виноторговец и его жена опознали Теодора. Следствие установило путем многих свидетельских показаний, что Теодор жил в Нантере приблизительно около месяца, Он работал там каменщиком, ходил весь перепачканный звездкой в рваной одежде. В Нантере никто не давал более 18 лет этому мальчугану, который в течение месяца нахлил такое посое дело, подготовил преступление. Прокуратура искала сообщников. Измерили ширину труп, сравнили ее с объемами манон-блондинки, чтобы убедиться, не могла ли она проникнуть через камин. Но даже шестилетний ребенок не мог бы пролезть через глиняные трубы дымохода, которыми современная архитектура заменила старинные широкие трубы. Не будь этой загадочной и волнующей тайны, Теодора казнили бы уже неделю назад. Тюремный духовник потерпел, как мы видели, полную неудачу. Дело это, как и имя Кальви, Ускользнуло, очевидно, от внимания Жака Коллена, озабоченного своим поединком с Контансоном, Карантеном и Пирадом. «Обмани смерть» пытался к тому же забыть, насколько это было возможно, своих сотоварищей и все, что имело отношение к дворцу правосудия. Он страшился встретиться лицом к лицу с кем-либо из дружков, ведь тот мог бы потребовать отдаба даба отчета. Разве он мог отчитаться? Начальник консьержерии пошел сразу же в канцелярию генерального прокурора и застал там товарища прокурора, который беседовал с господином де Гранвиллем, держа в руках приказ о казни. Господин де Гранвиль провел ночь в особняке де Саризи, но хотя его одолевали усталость и тревога, ибо врачи не ручались еще за рассудок графини, он принужден был по случаю столь важной казни, осветить несколько часов делам прокуратуры. После краткого разговора с начальником тюрьмы, господин Дегранвиль взял у товарища прокурора приказ и передал его господину Го. Приговор привести в исполнение, сказал он, если не возникнет каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Надеюсь на вашу осмотрительность. Эшафот можно установить позже, в половине 11. Итак, В вашем распоряжении целый час. — В такое утро час равен столетию. А в столетии мало ли может произойти событий. Не подавайте повода надеяться на отсрочку. Пускай совершают туалет приговоренного, если нужно. Если ничего нового не обнаружится, передайте приказ Сансону в половине девятого. Пусть подождет. Выходя из кабины генерального прокурора, начальник тюрьмы встретил в сводчатом проходе ведущим в галерею господина Камюзо, направлявшегося к генеральному прокурору. Тут у господина Го состоялся короткий разговор со следователем. Сообщив ему о том, как обстояло дело с Жаком Колленом в консьержири, начальник тюрьмы сошел вниз, чтобы устроить очную ставку «Обмани смерть» и «Мадлены». Но мнимого священнослужителя он впустил в камеру осужденного лишь после того, как Биби пен искусно переряженный жандармом, сменил там на сетку, наблюдавшую за молодым корсиканцем. Невозможно изобразить удивление трех каторжников, когда они увидели, что надзиратель пришел за Жаком Колленом и собирается отвезти его в камеру смертника. Одним прыжком они очутились около стула, на котором сидел Жак Коллен, — Стало быть, нынче ему амба, господин Жюльен? — обратился Шилковинка к надзирателю. — Ну, конечно, ведь Шарло уже тут, — отвечал равнодушно надзиратель. — В народе и в уголовном мире так называют парижского палача. Это прозвище ведет свое происхождение со времен революции 1789 года. Имя это произвело глубокое впечатление. Заключенные переглянулись. — Кончено, — сказал надзиратель. — Приказ о казни в руках у господина Го, и приговор только что прочитан. — Выходит, — заметил чистюлька что красотка Мадлена приобщился святых тайн. Напоследок дыхалом ртом, дохнул воздуха. — Бедненький Теодор! — вскричал паучиха. — А какой он пригожий! Обидно в его-то годы протянуть ноги. Смотритель направился к калитке, думая, что Жак Коллен идет за ним. Но испанец двигался медленно, а когда оказался в десяти шагах от Джульена, он вдруг как бы ослабел и знаком попросил частюльку поддержать его. «Это убийца!» — сказал Наполитас священнику, указывая на частюльку и предлагая ему опереться на свою руку. «Нет, для меня это несчастный», — отвечал «Обмани смерть», сохраняя присутствие духа и христианскую кротость архиепископа Камбрейского. И он отошел от Наполитаса, ибо этот юнец с первого взгляда показался ему чрезвычайно подозрительным. Он уже поднялся на первую ступеньку обители утолимой печали, но я ее игумен». сказал он тихо каторжникам. — вы увидите как я раздербеню этого аиста. я выужу эту сорбонну из его лап из за его подымалки сказал смеясь шелковинка я хочу даровать эту душу небу отвечал сокрушенно жак коллен заметив что вокруг них собираются заключенные и он нагнал смотрителя, подошедшего к калитке. «Он пришел спасти Мадлену», — сказал Шелковинка. «Мы верно отгадали, в чем тут дело». «Каков даб!» «Ты шутишь? Гусары гильотины уже тут! Он его даже не увидит», — возразил паучиха. «Пекарь за него!» — вскричал Чистюлька. «Неужто он мог бы прилобанить наши лобанчики?» Он крепко любит своих дружков. Он крепко в нас нуждается. Думали, шут их дери заставить нас засыпать даба. Мы не какие-нибудь язычники, доносчики. Пусть только выудит свою Мадлену. Я скажу ему, где мой слам, краденое добро. Последние слова еще усилили преданность трех каторжников их божеству, ибо с этой минуты знаменитый даб стал для них воплощением всех их надежд. Жак Коллен, несмотря на опасность, угрожавшую Мадлене, не изменил своей роли. Этот человек, знавший консьержерии так же хорошо, как он знал три каторги, ошибался столь натурально, что надзиратель должен был поминутно указывать ему «сюда», «туда», покуда они не пришли в канцелярию. Тут же Жак Коллен... сразу заметил прислонившегося к печи высокого и толстого мужчину с длинным красным лицом, не лишенным, однако ж благородства, и узнал в нем Сансона. — Сударь, вы духовник? — сказал он, подойдя к нему с самым простодушным видом. Недоразумение было так ужасно, что присутствующие похолодели. — Нет, сударь, — отвечал Сансон, — у меня другие обязанности. Сансон, отец последнего палача, носившего это имя и недавно отрешенного от должности, был сыном палача, казнившего Людовика XIV. Четыреста лет несли Сансоны эту обязанность, и вот наследник стольких палачей попытался избавиться от бремени своего наследства. Сансоны — руанские палачи. В продолжении двух столетий, до того еще, как заняли эту высокую должность в королевстве, исполняли, начиная с XIII века, от отца к сыну приговоры судебной власти. Многие ли семейства могут явить пример верной службы или знатности, передававшейся от отца к сыну в течение шести столетий? Молодым человеком, достигнув чина капитана кавалерии, Сансон мечтал уже о блестящих успехах на военном поприще, и вдруг отец приказывает ему явиться, чтобы принять участие в казни короля. Позже он сделал сына своим бессменным помощником, когда в 1793 году были установлены два постоянных эшафота у тронной заставы и на Гревской площади. Теперь этому страшному должностному лицу Было около шестидесяти лет, он отличался превосходной выправкой, мягкостью и степенностью в обращении с людьми и великим презрением к Бибилю Пену и его приспешникам, поставщикам гильотины. Единственное, что выдавало этого человека, в жилах которого текла кровь средневековых палачей, — его чудовищно толстые и широкие в кистях руки. Он был достаточно образован дорожил званием гражданина и избирателя, увлекался, как говорили, садоводством. Короче говоря, этот крупный и толстый человек с тихим голосом, спокойными манерами, чрезвычайно молчаливый, с большим облысевшим лбом, походил гораздо больше на английского аристократа, нежели на заплечных дел мастера. Поэтому испанский священник мог бы вполне впасть в заблуждение, Что умышленно и сделал Жак Коллен? Нет, это не каторжник, сказал старший смотритель начальнику тюрьмы. "Начинаю верить этому", подумал господин Го, кивнув головой подчиненному. Жака Коллена ввели в камеру, напоминавшую склеп, где юный Теодор в смирительной рубашке сидел на краю жалкой тюремной койки. При свете, проникшем на минуту из коридора, «Обмани смерть!» сразу признал в жандарме, опершемся на саблю, Бибилю Пена. «Ио соно гадо морто! Парло ностро итальяно!» — живо сказал Жак Коллен. «Вен да ти сальвар!» «Я обмани смерть! Будем говорить по-итальянски, я пришел тебя спасти!» Все, о чем беседовали два друга, осталось тайной для мнимого жандарма. А так как Биби Люпен должен был охранять заключенного, то он и не мог покинуть свой пост. Возможно ли описать ярость начальника тайной полиции? Теодор Кальви, молодой человек с бледным лицом оливкового цвета, белокурыми волосами, мутно-голубыми и глубоко запавшими глазами, впрочем, отлично сложенный, с чрезвычайно развитой мускулатурой, не бросающийся в глаза благодаря вялому его виду, что нередко встречается у южан, был бы очень хорош собою, если бы дугообразные брови и низкий лоб не сообщали его лицу зловещего выражения, а красной лютой жестокости губы и игра лицевых мускулов не выдавали повышенной возбудимости истого корсиканца столь скорого на руку в минуту гнева. Пораженный звуком этого голоса, Теодор резким движением скинул голову и подумал, что у него начинается галлюцинация. Но, разглядев лжесвященника, так как глаза его за два месяца приспособились к мраку каменной клетки, он глубоко вздохнул. Он не узнал Жака Коллена, ибо эта рябая, изъеденная кислотами физиономия, отнюдь не походила на лицо его даба. — Да, это я, твой Жак. Под видом священника я пришел тебя спасти. «Смотри, не будь глуп, не выдай меня. Притворись, что исповедуешься». Все это было сказано скороговоркой. «Молодой человек совсем подавлен. Смерть пугает его. Он во всем сознается», — сказал Жак Колен, обращаясь к жандармам. «Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я знал, что ты — он. Ведь у тебя только голос его», — сказал Теодор. «Видите ли...» «Несчастный говорит мне, что он невиновен», — продолжал Жак-Колен, обращаясь к жандарму. Биби Люпен не отвечал, боясь быть узнанным. «Сэмпра сказал Жак-Колен, подойдя к Теодору и шепнув это условное выражение ему на ухо. «Сэмпра ответил юноша на пароль. «Да, ты мой даб». «Дело твоих рук». «Да». «Расскажи мне все без утайки». Я должен сообразить, как мне действовать, чтобы тебя спасти. Время на исходе. Шарло здесь. Корсиканец тотчас опустился на колени, как бы желая исповедаться. Биби Люпен не знал, что ему делать, ибо разговор занял меньше времени, нежели чтение этой сцены. Теодор в кратких словах рассказал, при каких обстоятельствах было совершено преступление, о чем не знал Жак Коллен. «Меня осудили, не имея улик». Сказал он в заключении. «Дитя, ты занимаешься разговорами, когда тебе собираются снять голову. Обвинить меня можно было только в закладе ценностей. Вот как судят, да еще в Париже!» «Но все же как было дело?» — спросил «Обмани смерть». «А вот как? За то время, что я тебя не видел, я свел знакомство с одной девчонкой, корсиканкой. Я встретил ее, как приехал в Пантен, Париж». глупцы любящие женщин вечно из за них погибают вскричал жак коллен это тигрицы на воле тигрицы которые болтают доглядятся да в зеркала ты был неблагоразумен но поглядим на что она тебе пригодилась твоя проклятая маруха вот эта красотка тонка как пруд увертлива как у лавка как обезьяна она пролезла в трубу и отперла мне дверь Собаки, нажравшись шариков, издохли. Я накрыл в темную обеих женщин. Когда деньги были взяты, Джанетта опять заперла дверь и вылезла в трубу. Выдумка хороша. — Стоит жизни, — сказал Жак Коллен, восхищаясь выполнением злодеяния, как чеканщик восхищается моделью статуэтки. — Я сглупил, развернув весь свой талант ради тысячи ЭКЮ. — Нет. — Ради женщины, — возразил Жак-Коллен, — я всегда говорил тебе, что мы из-за них теряем голову. Жак-Коллен бросил на Теодора взгляд полный презрения. — Тебя ведь не было, — отвечал корсиганец Я был одинок. — Ты любишь эту девчонку? — спросил Жак-Коллен, почувствовав скрытый упрек. — Ах, если я хочу жить, то теперь больше ради тебя, чем ради нее. — Будь спокоен. «Недаром я зовусь «Обмани смерть». Я позабочусь о тебе». «Неужто жизнь?» — вскричал молодой корсиканец, поднимая связанные руки к сырому своду каземата. «Моя моделеночка, готовься воротиться на лужок», — продолжал Жак Колен. «Ты должен этого ожидать, хотя тебя и не увенчают розами, как пасхального барашка». Уж если они нас однажды подковали для Рошфора, стало быть, хотят от нас избавиться. Но я сделаю так, что тебя пошлют в Тулон. Ты сбежишь оттуда, воротишься в Пантен, а тут уж я устрою тебе жизнь поприятнее. Вздох, который редко можно было услышать под этими несокрушимыми сводами. Вздох, вызванный радостью избавления. Звук, которому нет равного в музыке, отраженный камнем отдался в ушах изумленного бибиллю пеа вот что значит отпущение грехов обещанное мною в награду за чистосердечное признание сказал жак колен начальнику тайной полиции эти корсиканцы видите ли господин жандарм люди глубоко верующие но он не виновен как младенец иисус и я попытаюсь его спасти. «Да благословит вас Бог, господин аббат сказал Теодор по-французски. Обмани смерть, чувствуя себя больше, чем когда-либо каноником Карлосом Эррера, вышел из каземата, быстро прошел по коридору и, явившись к господину Го, разыграл душераздирающую сцену. «Господин начальник, этот юноша не виновен Он указал мне виновного. Он едва не умер из-за ложно понятого чувства чести, ведь он корсиканец. Сделайте одолжение. Попросите генерального прокурора принять меня. Я не задержу его более пяти минут. Господин де Гранвиль не откажется выслушать испанского священника, столь пострадавшего по вине французского правосудия. — Иду к нему, — отвечал господин Го, — К великому удивлению зрителей этой необычной сцены. А покуда, продолжал Жак Коллен, — прикажите вывести меня во двор, ибо я хочу закончить обращение одного преступника, которого уже коснулась благодать. О, у этих людей есть сердце. Это краткое слово вызвало движение среди присутствующих: жандармы, тюремный писарь Сансон, Смотрители, помощник палача, ожидавший приказа закладывать машину, выражаясь тюремным языком, весь этот мирок, не так легко поддающийся волнению, загорелся вполне понятным любопытством. В эту минуту с набережной послышался грохот, и экипаж в щегольской упряжке остановился у наружной решетки консьержери, что явно было неспроста. Дверца открылась, Быстро откинулась подножка, все подумали, что приехала важная особа. Вскоре у решетки появилась, размахивая синей бумагой, дама, сопутствуемая выездным лакеем и гайдуком. богатая одетая, вся в черном, в шляпе с опущенной вуалью, она утирала слезы большим вышитым платком. Жак Коллен сразу узнал Азию, или, возвращая этой женщине ее настоящее имя, Жакелину Коллен, свою тетку, свирепая старуха, достойная своего племянника, сосредоточившего все помыслы на узнике, которого он защищал с умом и проницательностью, по меньшей мере равными уму и проницательности судейских властей, получила разрешение с отметкой начальника всех парижских тюрем, выданное накануне по совету господина де Серези, На имя горничной герцогини де Монфриньез увидится с Люсьеном и аббатом Карлосом Эррера, как только последнего переведут из секретной. Самый цвет бумаги уже говорил о влиятельной рекомендации, так как эти разрешения, подобно пригласительным билетам на спектакль, отличаются особой формой и видом. Поэтому привратник отворил калитку, тем более узрев гайдука с плюмажем в зеленом шитом золотом камзоле, сиявшим точно мундир русского генерала. Все это возвещало аристократическую посетительницу чуть ли не королевского происхождения. «Ах, дорогой аббат!» — вскричала, увидя священника, мнимая аристократка, проливая потоки слез. как можно было заключить сюда хотя бы на минуту этого святого человека? Начальник взял разрешение и прочел по рекомендации его сиятельства графа де Серези. — Ах, госпожа де Сен-Эстебан, госпожа Маркиза, — сказал Карлос Эррера, — какая высокая самоотверженность! — Сударыня, здесь не разрешается разговаривать. сказал старый добряк Го. И он собственной особой преградил путь этой груди черного шелка и кружев. «Но на таком расстоянии!» — возразил Жак Коллен. «И при вас!» — прибавил он, обводя взглядом окружающих. От тетки, наряд который должен был ошеломить писаря, начальника, смотрителей и жандармов, разило мускусом. Кроме кружев стоимостью в тысячу эйкю, На ней была черная кашемировая шаль в шесть тысяч франков. Наконец Гайдук ее важно расхаживал по двору консьержери с наглостью лакея, который знает, что он необходим взыскательной принцессе. Он не снисходил до беседы с выездным слугой, стоявшим у наружной решетки, которую днем всегда держали открытой. «Что тебе надобно? Что я должна сделать?» сказала госпожа де Сен-Эстебан на условном языке, принятом между теткой и племянником. Секрет этого условного языка заключался в том, чтобы, удлиняя слова окончаниями на «ар» и «ор», на «аль» или «и», таким образом искажать их, будь то слова чисто французского или из воровского жаргона. То был своего рода дипломатический шифр, применяемый в разговорном языке. «Спрячь все письма этих дам в надежное место, возьми самые опорочивающие каждую из них, возвращайся под видом торговки в залу потерянных шагов и жди там моих приказаний». Азия или Жекелина преклонила колени, как бы ожидая благословления, и мнимый аббат благословил свою тетку с чистой евангельской проникновенностью. «Аддио! Маркеза!» — сказал он громко. и на условном языке прибавил «Разыщи Европу и Паккара и украденные 750 тысяч франков, они нам будут нужны». пакар здесь», — отвечала благочестивая маркиза, со слезами на глазах, указывая на Гайдука. Столь быстрая сообразительность вызвала не только улыбку, но и удивление этого человека, что удавалось разве только его тетке. Мнимая маркиза обратилась к свидетелям этой сцены, как женщина, привыкшая свободно себя чувствовать в обществе. "Он в отчаянии, что не может быть на погребении своего сына", сказала она на дурном французском языке. "Ужасная ошибка судебных властей открыла тайну этого святого человека. Я буду присутствовать на заупокойной мессе". "Вот, сударь, — сказала она господину Го, протягивая ему кошелек, набитый золотом. — Подаяние для бедных узников! — Какой шикмар! — сказал ей на ухо удовлетворенный племянник. Жак Коллен последовал за смотрителем, который повел его в тюремный двор. Биби Люпен, доведенный до отчаяния, в конце концов привлек к себе внимание настоящего жандарма поглядывая на него после ухода Жака Коллена и многозначительно произнося «Хм-хм», пока тот не сменил его на посту в камере смертника. Но этот враг, обмани смерть, не успел прийти вовремя и не увидел знатной дамы, скрывшейся в своем щегольском экипаже. До него донеслись лишь сиплые звуки ее голоса, который, как она ни старалась, совсем изменить не могла. «Триста паховирок для арестантов», — сказал старший смотритель, показывая Биби Люпену кошелек, который господин Го передал писарю. «Покажите-ка, господин Жакометти», — сказал Биби Люпен. Начальник тайной полиции взял кошелек, высыпал золото в ладонь и внимательно осмотрел его. «Настоящее золото», — сказал он, — «и кошелек с гербом». «Ах, и умен же каналья! Ну и мошенник! Он всех нас дурачит на каждом шагу! Пристрелить бы его, как собаку!» «Что ж тут такого?» — спросил писарь, взяв обратно кошелек. «А то, что это краля, конечно, шильница!» — вскричал Биби -би Люпен в бешенстве, топнув ногой о каменный порог выходной двери. Слова его произвели живейшее впечатление на зрителей, столпившихся на почтительном расстоянии от господина Сансона, который по-прежнему стоял, прислонившись к печи посреди обширной сводчатой залы, в ожидании приказа приступить к туалету преступника и установить эшафот на Гревской площади. Очутившись опять на дворе, Жак Коллен направился к своим дружкам походку из-за каторги. — На каком деле ты зашухеровался? — спросил он Чистюльку. — Моё дело кончено, — отвечал убийца, когда Жак Коллен отошёл с ним в сторону. — Теперь мне нужен верный дружок. — На что он тебе? Чистюлька на воровском жаргоне рассказал Коноводу о своих преступлениях, подробно описав историю убийства и кражи, совершённых им в доме супругов Кротта. — Уважаю тебя. — сказал ему Жак Коллен. — Чисто сработано. Но ты, по-моему, сплоховал в одном. — В чем? — Как только ты закончил дело, сразу должен был добыть русский паспорт, преобразиться в русского князя, купить щегольскую карету с гербами, смело поместить свое золото у какого-нибудь банкира, взять аккредитив на Гамбург, сесть в почтовую карету вместе со своей свитой — лакеем горничной и любовницей, разряженной как принцесса, а потом в Гамбурге погрузиться на корабль, идущий в Мексику. Когда в кармане двести восемьдесят тысяч франков золотом, толковый парень может делать все, что ему вздумается, и ехать, куда ему вздумается. Проздок ты этакий! Ты ладно шевелишь мозгами, на то ты и даб. У тебя-то на плечах сорбонна. — А у меня... — Короче, добрый совет в твоем положении, что крепкий бульон для мертвеца, — продолжал Жак колен бросая на каторжника гипнотизирующий взгляд. — И то правда, — сказал Чистюлька с недоверчивым видом. — Все равно угости меня твоим бульоном. Если он меня не насытит, я сделаю себе ножную ванну. — Ты в граблюхах у Аиста. тебя пять квалифицированных краж, три убийства. Последнее — убийство двух богатых буржуа. Судьи не любят, чтобы убивали буржуа. Тебя свяжут для луски и нет тебе никакой надежды». «Все это я уже от них слышал», — отвечал жалобно Чистюлька. «Ты знаешь мою тетку Жекелину, ведь она настоящая мать нашей братьи. Так вот...» Я только что с ней побеседовал на глазах у всей канцелярии, и она сказала мне, что Аист хочет от тебя отделаться, так он тебя боится». «Но», — сказал Чистюлька, и наивность его вопроса свидетельствовала о том, как сильно развито у воров чувство естественного права воровать, «теперь я богат, чего же им бояться?» «Нам не досуг разводить философию», — сказал Жак Коллен. «Лучше поговорим о тебе». «Что ты хочешь со мной сделать?» — спросил Чистюлька, перебивая своего даба. «Увидишь. И дохлый пес может на что-то пригодиться». «Для других», — сказал Чистюлька. «Я ввожу тебя в свою игру», — возразил Жак колен «Это уже кое-что», — сказал убийца. «Ну, а дальше?» «Я не спрашиваю, где твои деньги». Я хочу знать, что ты думаешь с ними делать. Чистюлька следил за непроницаемым взглядом своего даба. Тот холодно продолжал. Есть у тебя какая-нибудь маруха, которую ты любишь? Ребенок или дружок, нуждающийся в помощи? Я буду на воле через час. Я могу помочь, если ты кому-нибудь хочешь добра. Чистюлька колебался. Им владела нерешительность. Тогда Жак Коллен выдвинул последний довод. «Твоя доля в нашей кассе — тридцать тысяч франков. Оставляешь ты ее товарищем или отдаешь кому-другому? Твоя доля в сохранности. Могу ее передать нынче же вечером тому, кому ты захочешь ее отказать». Лицо убийцы выдало его удовлетворение. «Он в моих руках», — сказал про себя Жак Коллен. «Но не зевай, решай скорее!» — шепнула на ухо частюльки. «Старина, у нас нет и десяти минут. Генеральный прокурор вызовет меня, и у нас с ним будет деловой разговор. Он у меня в руках, этот человек. Я могу свернуть шею айсту Уверен, что я спасу Мадлену». «Если ты спасешь Мадлену, добрый мой даб, то ты можешь и меня полно распускать нюни». — отрывисто сказал Жак Коллен, — делай завещание. — Ну, так и быть. Я хотел бы деньги отдать ганоре отвечал чистюлька жалобным голосом. — Вот оно что! Ты живешь с вдовой Моисея, того самого еврея, что хороводился с южными трепишниками, — спросил Жак Коллен. Подобно великим полководцам, обмани смерть превосходно знал личный состав всех шаек». «С той самой», — сказал Чистюлька, чрезвычайно польщенный. «Красивая женщина», — сказал Жак Коллен, умевший отлично управлять этими страшными, человекоподобными машинами. «Маруха ладная. У нее большие знакомства и отменная честность. Настоящая шильница. Ага, ты все-таки спутался с Гонорой». — Разве не стыдно было тебе угробить себя с какой-то марухой? — Малява! Зачем не завел честную торговлюшку? Мог бы перебиваться. Она работает? — Она устроилась. У нее заведение на улице Сент-Барб. — Стало быть, ты делаешь ее твоей наследницей. Вот до чего доводят нас эти негодницы, когда мы по глупости любим их. — Да, но не давай ей ни каньки. «Не гроша, покуда я не сковырнусь». «Твоя воля священна», — сказал Жак Коллен серьезным тоном. «А дружкам? Не гроша?» «Не гроша! Они меня продали!» — отвечал Чистюлька злобно. «Кто тебя выдал? Хочешь, я отомщу за тебя?» С живостью сказал Жак Коллен, пытаясь вызвать в нем чувство, способное еще взволновать такие сердца в подобные минуты. «Кто знает, старый мой друг...» «Не удастся ли мне ценой этой мести помирить тебя с аистом?» Тут убийца, ошалевший от счастья, бессмысленно уставился на своего даба. «Но», — сказал даб в ответ на это красноречивое выражение, которое приняла физиономия каторжника, «я теперь ломаю комедию только ради Теодора. Ежели Водевиль увенчается успехом, старина, то для одного из моих дружков, а ты из их числа...» — Я способен на многое. — Если ты только расстроишь сегодняшнюю церемонию с бедняжкой Теодором, я сделаю все, что ты захочешь. — Да она уже расстроена. Уверен, что выужу его сорбонну из когтей аиста. Видишь ли, чистюлька коли ты не хочешь сгореть, надо протянуть друг дружке руку. Один ни черта не сделаешь. — Твоя правда! — вскричал убийца. Согласие между ними так прочно восстановилось, и вера его в даба была столь фанатична, что Чистюлька не колебался больше. Он открыл тайну своих сообщников, тайну, так крепко хранимую до сих пор. А Жак Коллен этого только и желал. Так вот, в мокром деле Рюфар, агент Биби Люпена, был в одной трети со мной из Годе. «Вырви шерсть!» — вскричал Жак Коллен, называя Рюфара его воровской кличкой. «Он самый! Канальи продали меня, потому что я знаю их тайник, а они моего не знают!» э да это мне на руку, ангел мой!» — сказал Жак Коллен. «Как это так?» «Да ты погляди!» — отвечал Даб, — «как выгодно человеку довериться мне безоговорочно!» Вот теперь твоя месть — козырь в моей игре. Я не спрашиваю тебя, где твой тайник. Ты скажешь мне о нем в последнюю минуту. Но сейчас скажи мне все, что касается Рюфара и Годе. Ты был нашим дабом, ты им навсегда и останешься. У меня не будет тайн от тебя, — отвечал Чистюлька. Мое золото в погребе у ганоры А не продаст тебя твоя Маруха? Дудки. Она и знать не знает о моем рукоделии, — продолжал Чистюлька. Я напоил ганору хотя эта женщина и на духу у кармана ничего не вызвонит. И на допросе у полицейского комиссара не проболтается. Только уж очень много золота. «Да, тут может скиснуть самая чистая совесть», — заметил Жак Коллен. «Стало быть, зеньки пялить на меня было некому». Вся живность спала в курятнике. Золото на три фута под землей, за бутылями с вином. А сверху я насыпал щебня и звездки. — Ладно, — сказал Жак Коллен. — А другие тайники? Рюфар пристроил свой слам у ганоры в комнате бедняжки. Она у него в руках. Боится, чтобы ее не обвинили как сообщницу в укрывательстве краденого, и чтобы не пришлось ей кончить дни в Сен-Лазаре. Ах, ракалья! Вот как в фараоново племя полиция заканчивает воспитание воров, — сказал Коллен. Годе стащил свой слам к сестре, прачки честной девушке. А девчонка и не подозревает, что может заработать пять лет голодной. Парень поднял половицы, положил их обратно, И задал винта. «Знаешь, на что ты мне нужен?» Сказал тогда Жак Колен, вперив в Чистюльку свой властный взгляд. «На что?» «Чтобы ты взял на себя дело Мадлены». Чистюлька отпрянул было назад, но под пристальным взглядом Даба тут же снова принял позу, выражающую покорность. «Эге, да ты уже отлыниваешь, путаешь мне карты». Да ты пойми, четыре убийства или три, не все ли равно? Может, и так. Клянусь мегом великого братства. Нет у тебя сиропа в вермишелях, крови в жилах. А я-то думал тебя спасти. А как? Малява, обещай вернуть золото семье, вот ты в расчете. И закатишься на лужок пожизненно. «Я ни гроша не дал бы за твою сорбонну будь у них деньги в кармане, но сейчас ты стоишь семьсот тысяч, дурень!» «Даб! Даб!» — вскричал частюлька наверху блаженства. «И кроме того, — продолжал Жак Колен, — мы свалим убийство на Рюфара. Тут-то Бибилю Пену конец. Он у меня в руках». Чистюлька остолбенел, пораженный этой мыслью. Глаза его расширились, он стоял точно изваяние После трех месяцев тюрьмы и долгих совещаний с дружками, которым он не назвал своих сообщников, готовясь предстать перед судом присяжных и осознав содеянные им преступления, он впал в крайнее отчаяние, потеряв всякую надежду, так как подобный план не пришел никому в голову из его погоревших советчиков. Поэтому, увидев проблеск такой надежды, он просто поглупел от счастья. — Неужто Рюфар и Годе успели вспрыснуть свой слам, добычу? — спросил Жак Коллен. — Разве они осмелятся? — отвечал Чистюлька. — Канальи ждут, когда меня скосят. Так приказала сказать мне моя Маруха через паука, когда та приходила на свидание с паучихой. ладно «Мы приберем к рукам их слам в двадцать четыре часа!» — вскричал Жак Коллен. «Канальи уже не оправятся, как, например, ты. Тебя обелят начисто, а молодчики выкрасятся в крови. Дельце твое я оборудую так, что ты выйдешь из него чистым, как младенец, а они окажутся кругом виноватыми. Я пущу твои деньги на то, чтобы установить твою невиновность в других делах». но ну, а раз ты попадешь на лужок ведь тебе этого не миновать ты оттуда постараешься сбежать дринцо жизнь но как никак жизнь глаза чистюльки сияли от восторга эх старина на семьсот тысяч франков ни одну судейскую шляпу купишь говорил Жак лен обольщая надеждой каторжника дап дап Я поражу министра юстиции. О, Рюфар у меня попляшет. Я разгромлю фараоново племя. Биби-Люпен испекся. — Ладно, решено! — вскричал Чистюлька со свирепой радостью. — Приказывай, я повинуюсь! И он сжал Жака колено в объятиях, не скрывая радостных слез. Настолько он поверил в возможность спасти свою голову. Но это еще не все. сказал Жак-Коллен. «Аист переваривает с трудом. А ведь новый гусь — новый пух, новые улики. Надо б накрепко засыпать маруху». «Как это? С какой стати?» — спросил убийца. «Помоги мне, увидишь», — отвечал «Обмани смерть». Жак-Коллен в кратких словах раскрыл частюльке тайну преступления, совершенного в Нантере, и дал ему понять, что необходимо найти женщину, которая согласилась бы принять на себя роль Джанеты. Потом он отправился к паучихе вместе с Чистюлькой, который теперь совсем повеселел. — Я знаю, как ты любишь паука, — сказал Жак Коллен паучихи. Взгляд брошенный паучихой был целой поэмой ужаса. — Что она станет делать, покуда ты будешь на лужке? Слезы навернулись на свирепые глаза паучихи. «Ладно, а что, ежели я ее закатаю на год в голодную для марух, в женскую уголовную тюрьму, Форс, Мадлонет или Сен-Лазар, покуда ты будешь потеть на провилке, отбывать наказание и готовиться к побегу? Разве ты мег, чтобы творить такие чудеса? Она не хороводная». не принадлежит к мошеннической шайке отвечал возлюбленный паука эх паучиха сказал чистюлька наш даб почище мега скажи какой у тебя с ней условный знак спросил жак коллен паучиху властным тоном который не допускает возможности отказа магга в пантене ночь в париже только скажи это и она поймет, что пришли от меня. А хочешь, чтобы она тебя слушалась, покажи ей рыжую сару золотую монету в пять франков и скажи в юговей Ее осудят в провилке по делу Чистюльки и за чистосердечное признание помилуют после года в голодной, сказал наставительно Жак Колен, глядя на Чистюльку. Чистюлька понял замысел даба и взглядом обещал убедить паучиху помочь им, добившись от паука согласия принять на себя роль сообщницы в преступлении, которое он готовился взвалить на свои плечи. «Прощайте, чада мои!» «Вы скоро услышите, что я вырвал моего мальчугана из рук Шарло», сказал «Обмани смерть». «Да, Шарло ожидает в канцелярии со своими горняшками, чтобы заняться туалетом Мадлены». «Поглядите-ка», — добавил он, — «за мной идут посланцы от Даба Аиста, генерального прокурора». В самом деле, показавшись в калитке, надзиратель знаком подозвал к себе этого необыкновенного человека, которому беда, нависшая над молодым корсиканцем, вернула ту дикую силу, с какой он, бывало, боролся с обществом. Не лишено интереса заметить, что Жак Коллен в ту минуту, когда от него уносили тело Люсьена, дал себе клятву сделать попытку последнего своего воплощения, но уже не в живое существо, а в орудие. Короче говоря, он принял роковое решение, как Наполеон, сидя в шлюпке, подвозивший его к беллерофону По странному стечению обстоятельств, все благоприятствовало этому гению зла и порока в его замысле. Вот отчего, даже рискуя несколько ослабить впечатление чего-то необычайного, которое должна произвести неожиданная развязка этой преступной жизни, ибо в наше время подобный эффект достигается лишь тем, что лишено и тени правдоподобия, неуместно ли нам, прежде чем проникнуть с Жаком Колленом в кабинет генерального прокурора, последовать за госпожой Камюзо в салоны особ, у которых она побывала, пока происходили все эти события в консьержири. Одна из обязанностей, которую не должен пренебрегать историк нравов, это держаться истиной, не искажать ее внешне драматическими положениями, особенно тогда, когда истина сама потрудилась принять романтический облик. Природа общества парижского в особенности допускает такие случайности, путаницу домыслов столь причудливую, что зачастую она превосходит воображение сочинителя. Смелость истины доходит до сочетания событий, запретного для искусства, столь оно неправдоподобно, либо столь малопристойно, разве только писатель смягчит, почистит, выхолостит их смысл. Госпожа Камюзо попыталась сочинить себе утренний наряд почти хорошего вкуса, затея достаточно мудреная для жены следователя, прожившей в провинции безвыездно в продолжении шести лет. Дело шло о том, чтобы не дать повода для критики ни у маркизы де Спар, ни у герцогини де Монфреньес, появившись у них между восемью и девятью часами утра. А Мелисса Силькамюзо, хотя и урожденная Тирион, поспешим это сказать, достигла успеха лишь наполовину. Добиться такого результата в нарядах не значит ли ошибиться вдвойне? Трудно вообразить себе, в какой степени полезны парижанки и всех видов. Они также необходимы в большом свете, как и в воровском мире, где, как было показано, они играют огромную роль. Итак, предположим, что в определенное время... Человек под страхом оказаться позади всех на своем поприще должен говорить с важной особой, крупнейшей фигурой при реставрации, именуемой и по сию пору хранителем печати. Возьмите случай самый благоприятный. Пусть этим человеком будет судья, короче говоря, свой человек в этом ведомстве. Сей судья обязан сначала обратиться или к начальнику отделения, или к заведующему канцелярией и доказать им неотложную необходимость быть принятым. Но так ли просто попасть сразу к хранителю печати? Среди дня, если он не в законодательной палате, то в совете министров, или подписывает бумаги, или принимает посетителей, где он почивает, неизвестно. Вечером он несет обязанности общественные и личные, если бы все судьи стали срочно требовать аудиенции каков бы ни был предлог глава министерства юстиции оказался бы в положении осажденного поэтому необходимость личного неотложного свидания контролируется одной из этих промежуточных властей являющихся серьезным препятствием запертой дверью которую нужно открыть если за дверную ручку уже не взялся какой либо соперник а женщина Та идет к другой женщине. Она может войти прямо в спальню, играя на любопытстве госпожи или служанки, в особенности, если госпожа заинтересована или остро нуждается в ее помощи. Возьмите хотя бы такое воплощенное женское могущество, как госпожа Деспар, с которой должен был считаться сам министр. Эта женщина пишет надушенную амброй записочку которую ее лакея несет лакею министра министр застигнут еще в постели он тут же читает записку пусть министра требует его дела но ведь он мужчина и он восхищен возможностью посетить одну из парижских королев одну из владычиц сен жерменского предместья любимец умадам или супруги дофина или короля казимир перье единственный настоящий премьер-министр времени июльской революции, бросал все дела, чтобы скакать к бывшему первому камер-юнкеру короля Карла X. Теория это вполне объясняет всю власть слов, сказанных Маркизе Даспар и ее горничной, полагавшей, что она уже пробудилась ото сна. «Госпожа Камюзо по чрезвычайно спешному делу известному мадам». Вот почему Маркиза приказала, чтобы Амели впустили к ней немедленно. Жена следователя была внимательно выслушана, начиная с первых же ее слов. «Маркиза, мы погибли, отомстив за вас». «В чем дело, душенька?» — отвечала Маркиза, разглядывая госпожу Камюзо при слабом свете из полуоткрытой двери. «Вы сегодня божественны. Как вам к лицу эта шляпка?» Где вы нашли этот фасон?» «Сударыня, вы чересчур добры, но вы знаете, что Камюзо, когда допрашивал Люсиена де Рюбампре, довел его до отчаяния, и молодой человек повесился в тюрьме». «Что останется с госпожой де Серези?» — воскликнула маркиза, разыгрывая полное неведение и желание, чтобы ей все рассказали сначала. «Увы!» Она, говорят, лишилась рассудка, — отвечала Амели. Ах, если бы вы пожелали попросить его высокопревосходительство вызвать тотчас же эстафетой моего мужа из Дворца Правосудия, министр узнал бы диковинной тайны, и он, конечно, сообщил бы о них королю. Враги Камюзо закроют тогда свой рот. — Кто же эти враги Камюзо? — спросила маркиза. — Генеральный прокурор. — А теперь и господин де Серези. — Хорошо, душенька, — отвечала госпожа де Спар, обязанная господам де Гранвилю и де Серези своим поражением в гнусном деле, затеянным ею с целью взять под опеку своего мужа. — Я беру вас под свою защиту. Я не забываю ни друзей, ни врагов. Она позвонила, приказала раздвинуть занавеси, и дневной свет потоком ворвался в комнату. Она потребовала пюпитр, горничная подала его. Маркиза быстро набросала маленькую записку. — Пускай Гадар верхом отвезет эту записку в канцелярию. — Ответа не нужно, — сказала она горничной. Горничная тотчас же вышла, но, вопреки приказанию, постояла несколько минут у двери. — Стало быть, раскрыты важные тайны? — спросила госпожа Деспар. «Ну, рассказывайте же, душенька, и Клотильда де гран замешана в этом деле?» Маркиза узнает все от его высокопревосходительства. «Муж ничего мне не рассказал, он лишь предупредил меня о грозящей ему опасности. Для нас было бы лучше, если бы госпожа де Серези умерла, чем лишилась рассудка». «Бедная женщина», — сказала Маркиза. Но как знать, не лишилась ли она рассудка гораздо ранее? Светские женщины, произнося на различный манер одну и ту же фразу, предлагают слуху внимательного наблюдателя богатейшую гамму музыкальных оттенков. Они вкладывают всю свою душу в голос и во взгляд, запечатлевая ее в свете и в воздухе, в двух сферах действия глаз и гортани. По интонации, с были сказаны эти слова «бедная женщина», можно было заметить торжество удовлетворенной ненависти, радость победы. О, каких только несчастий не пожелала она покровительница Люсьена! Жажда мести, неиссякающая и со смертью предмета ненависти, жажда, которую нельзя уже утолить, внушает мрачный ужас. Даже сама госпожа Камюзо, жестокая, злобная и вздорная по природе, была ошеломлена. Она не нашлась, что ответить, и примолкла. «И в самом деле Диана мне говорила, что Леонтина ездила в тюрьму», — продолжала госпожа Деспар. «Милая герцогиня в отчаянии от такого скандала, ведь она питает большую слабость к госпоже Десерези». Да это и понятно. Они обе почти одновременно обожали этого глупого мальчишку Люсьена. А ничто так не связывает и не разъединяет женщин, как преклонение перед одним алтарем. И верная подруга провела вчера часа два в спальне леантины Кажется, несчастная графиня говорила ужасные вещи. Мне передавали, что просто омерзительно было слушать. Порядочная женщина должна сдерживать подобные порывы. — Фи! Ведь эта любовь была чисто физическая. Герцогиня заезжала ко мне. Она была бледна, как смерть, но держалась мужественно. В этой истории есть чудовищные вещи. Мой муж в свое оправдание расскажет все до тонкости министру юстиции. Ведь всем им хотелось спасти Люсьена, а господин Камюзо Маркиза исполнил свой долг. Судебный следователь обязан допросить человека, заключенного в секретную, в срок, положенный законом. Надо же было о чем-то спросить несчастного мальчика, а он не понял, что его допрашивают только для формы, и сразу же признался. — Он был глуп и неучтив, — сухо сказала госпожа Деспар. Жена следователя умолкла, услыхав этот приговор. — Не вина, Камюзо! — что мы потерпели неудачу в деле об опеке над господином Де Спаром. Я всегда буду это помнить, — продолжала маркиза после короткого молчания. «Люсьен, господин Де Серези, Бован и Де Гранвиль — вот кто повинен в нашей неудаче. Когда-нибудь Бог отомстит за меня. Не видать счастья этим людям. будьте покойны. Я сейчас пошлю кавалера де Спара к министру юстиции, чтобы тот поспешил вызвать вашего мужа, если это нужно. — Ах, сударыня! — Послушайте, — сказала маркиза. — Я обещаю вам орден почетного легиона. И немедленно, завтра же, вот блестящее свидетельство, что вашим поведением в этом деле удовлетворены. Да-да, это будет лишним порицанием Люсьену. подтверждением его виновности. Редко кто вешается ради своего удовольствия. А теперь прощайте, душенька». Десять минут позже госпожа Камюзо входила в спальню прекрасной Дианы де Монфриньес, которая легла в час, но не уснула еще и в девять. Как бы малочувствительны не были герцогини, женщины с каменными сердцами. Им невыносимо видеть своих приятельниц во власти безумия. Это зрелище производит на них глубокое впечатление. Притом связь Дианы с Люсьеном, пускай и оборванная года полтора назад, оставила в памяти герцогини достаточно воспоминаний, и роковая смерть этого юноши была для нее страшным ударом. Этот молодой красавец, такой очаровательный, такой поэтичный, так умевший любить... Всю ночь мерещился ей с петлей на шее, Точь в точь, как изображала его Леонтина В своем горячечном бреду. Она хранила красноречивые, упоительные письма Люсьена, Сравнимые лишь с письмами Миробок Софи, Но более литературные, более изысканные, Ибо эти письма были продиктованы Самой неистовой страстью — тщеславием. Счастье обладать очаровательнейшей герцогиней, готовой для него на любые безумства, пусть даже тайные, вскружило Люсьену голову. Гордость любовника вдохновила поэта, и герцогиня хранила эти волнующие письма, как иные старцы хранят непристойные гравюры ради неумеренных похвал, воздаваемых тому, что менее всего было в ней от герцогини.